Глава 23. Дейрдре. Я выходила из офиса Трэкстон Интернешнл в растерянности. С одной стороны, Теодор отнесся ко мне по-доброму. Многое рассказал мне про Тео, и я была благодарна ему за это. С другой стороны, меня коробило его спокойное пренебрежение к женщине, которую убил его сын, неважно, намеренно или нет. Он говорил о ней не как о человеке, который был и которого не стало, а как о сломанном стуле, выброшенном на помойку. Конечно, я знала, что корот и Адор всегда относился иначе, но рассматривать его как союзника все же не могла. Что бы он там ни говорил, а сына однажды от тюрьмы отмазал. Отмажет и во второй раз. Я написала Бену и спросила, когда мы можем встретиться. Тот ответил немедленно и предложил кафе на Першинг-сквер. Я спустилась по парк авеню до вокзала Гранд-Централ, прошла его насквозь и вышла на 42-ю улицу. Бена я увидела сразу. Он сидел развалившись на металлическом стуле кафе, нога на ногу в рваных джинсах, зеленой рубашке на пуговицах и грубых кожаных ботинках. Подойдя ближе, я увидела, что Нордкотт читает Хемингуэя. «Надо же!» Весь набор журналиста на лицо, Прямо как по инструкции. «Дейрдре!» — он улыбнулся мне и взмахнул рукой, откладывая книгу в мягкой обложке. «Привет!» — сказала я, садясь за его столик. «Я подумал, тебе здесь будет удобнее, ты ведь седьмым поездом ездишь». Между нами повисло неловкое молчание, во время которого я вспомнила нашу единственную короткую встречу. «Откуда ты знаешь, где я живу в Квинсе?» «И откуда у тебя мой номер телефона?» «Кэролайн дала», — сказал Бен так, как будто это было очевидно. «А зачем?» «Наверное, она считала, что мы с тобой будем союзниками», — ответил он. «Тогда почему она мне ничего о тебе не рассказывала?» «Правда, я тут же вспомнила то фото в конверте, которое отдала мне сестра». «Ну и что?» «Глядя на то фото, я только узнала, что Бен существует, и все». «Наверное, она просто забыла». У нее ведь было столько дел. Но я уверен, что она собиралась это сделать. Сестра ни разу словом о тебе не обмолвилась. Что между вами было?» Последовало ошарашенное молчание. «Вау! Коров всегда говорила, что ты прямолинейная», — сказал наконец Бен. «И не преувеличила, как я погляжу». Я смотрела на него молча. Он не выдержал первым. «Если кто-то тебя о чем-то спрашивает...» Это еще не значит, что отвечать обязательно. Бен улыбнулся мне, и я поняла. Этой улыбкой он привык добиваться своего везде и всюду. Хорошо, что те, кому задаю вопросы я, об этом не догадываются. Я знаю, что Каро и Тео жили каждой своей жизнью и не осуждают тебя. И на том спасибо. Я уже начинала думать, что сама виновата в том, что ничего не добилась от Бена в нашу прошлую с ним встречу. Сбила его с толку своим внезапным появлением, вот он и взбрыкнул. Но тут я поняла. Задница он, вот и все. Подошел официант. Бен предсказуемо заказал себе черный кофе, а я простой воды. Надо было уточнить водопроводной, потому что официант вернулся с бутылочкой пилигрина. «Я хотела увидеться с тобой потому, что мне нужна информация», начала я. Короне посылала тебе письмо после смерти?» «Я не могу говорить об этом». Найдя в телефоне картинку с письмом, я увеличила изображение и показала ему последние строки. «Если у меня не получится, это сделаешь ты. Я верю в тебя. На тебя вся моя надежда. От тебя зависит будущее моего сына». Краска сбежала с его лица и наглости сразу поубавилась. «Куда она это послала?» «Вот на этот рандомный адрес». Или кажущийся рандомным? Твой? Бен смотрел в экран, как будто не понимая. «Ага, я держу много таких адресов для информаторов. Но такое письмо ты не получал». Он помотал головой. «Я не так часто их проверяю, но это сообщение для меня». x так она его назвала. Конечно, может и x но это не точно. «О чем она здесь пишет?» «Что Каро хотела, чтобы ты сделал?» «Я не могу тебе это рассказать». «Не можешь мне? Расскажи полиции». «Надо же, я топлю закопов». Сначала агитировала отца Тео поговорить с ними. Теперь угрожаю напустить их на Бена. Но больше мне нечем было его припугнуть. «Слушай, Дейрдре, мне хотелось бы рассказать тебе правду», сказал Бен. «Но я не знаю, на чьей ты стороне». «Я на стороне Каро», сказала я. «На остальных мне плевать». «Покажи то сообщение, которое она прислала тебе». Тут уже я возмутилась. «Что-что?» «Если она послала сообщение мне, значит, послала и тебе», — заявил Бен. «Я хочу его видеть». Я неохотно достала телефон. Бен прочитал письмо, молча кивая самому себе. «Значит, она рассказала тебе о Тео», — сказал он. «Это хорошо. А то ты мне не поверила бы». «А что она говорила тебе?» Бен поднял бровь. «Она никогда не говорила тебе о пытках, которым подвергал ее муж? О том дерьме, которое творилось у них в доме?» «Ты о чем?» «Например, о том, что она не имела права на приватность. Ее личные вещи кочевали из комнаты в комнату, в них постоянно кто-то рылся». «Да, я кое-что слышала». «Кэролайн боялась сказать тебе об этом», — продолжал Бен. «Боялась, что ты сочтешь ее сумасшедшей». Согласись, когда человек постоянно жалуется, что кто-то меняет местами его обувь в коробках, такого человека рано или поздно начинают подозревать в том, что он не в себе. А на самом деле это умысел. «Умысел?» — переспросила я. «Не поняла. Это психологическая война. Похоже на смерть от тысячи царапин». К такой тактике прибегала Штази, тайная полиция Восточной Германии. Они посылали своих агентов в квартиры диссидентов в их отсутствие. Агенты перекладывали там вещи с места на место с целью дезориентировать хозяев и в конечном счете отдалить их от родных и близких. Ведь когда тот, над кем регулярно проделывали такие штуки, начинал жаловаться близким, то те, разумеется, скоро принимались подозревать его в лунатизме, а то и паранойи. «Погоди-ка, я что-то не поняла». То есть вещи просто перекладывали с места на место и ничего не брали? Конечно, нет. Если из квартиры что-то пропало, то это законный повод обратиться в полицию. Например, если ты скажешь, что у тебя пропало кольцо, никто не сочтет тебя тронутой. А вот если ты будешь жаловаться, что кто-то бывает у тебя дома в твое отсутствие и перебирает украшения в твоей шкатулке, как по-твоему, что о тебе подумают? «Ну, люди, наверное, решат, что я сама переложила их, а потом забыла». В словах Бена была логика, хотя и жестокая. «Я думаю, Каро стеснялась рассказывать людям, что с ней происходит», — продолжал Бен. «А у нее все время было такое ощущение, как будто земля уходит из-под ног». коров встречалась с тобой в то утро сразу перед смертью?» «Да. Она должна была мне кое-что занести». «Карту памяти?» «Чёрт, ты откуда знаешь?» «Когда я ходила в полицию, они показали мне список всего, во что была одета моя сестра и что у неё было с собой в момент смерти», — ответила я. Карта памяти лежала во внутреннем кармане её леггинсов. «Я должен был сам забрать её у Кэролайн», — объяснил Бен. Но Тео неожиданно вернулся в то утро и напугал её до чёртиков. Он подслушал, как она говорила со мной по телефону. «Не знаю, что именно он успел услышать», Но Кэролайн была в ужасе. Она не ждала его так рано. Он должен был вернуться на следующий день. Она написала мне, что сама придет ко мне утром, хотя плохо себя чувствовала. У нее было сильное сердцебиение. Этот ублюдок убил ее. «Ты уже шел к ней?» «Мы должны были встретиться в паре кварталов от ее дома». Кэролайн не хотела, чтобы ее свекор или свекровь знали. Бен уставился в пространство. Его подбородок стал жестким. А Тео спутал ей все карты. «А что на той карте, которую она должна была передать тебе?» «Улики», — сказал Бен. «Тут уже у меня сильно забилось сердце». «Какие улики?» «Тео — преступник», — сказал Бен. «Вся семья Трекстонов — преступный синдикат. Кэролейн хотела, чтобы я доказал это».